Глава седьмая. И я сбежала от Влада, испугавшись тех чувств, что вспыхнули в тот момент. Придя домой, места себе не находила. Мне казалось, что я предала Стаса, что посмела мечтать о другом мужчине только потому, что он иначе влиял на меня. Что со мной? Сославшись на вдруг появившуюся головную боль, Я распрощалась с Владом, скорее смахнула с лавочки свои пакеты с обновкой и, не оборачиваясь, убежала. Сначала заплутала, но, как сказал Стас, карта в помощь. Смешно и в то же время очень обидно. Я в этом городе совершенно чужая. Прекрасный Париж, прекрасен только для тех, кто приехал сюда отдохнуть от повседневной рутины. А мне казалось, что в этом городе я начала терять не только себя, но и своего жениха. С момента побега прошло уже несколько дней, как раз сегодня у нас наметилась вылазка с девчонками. Я пыталась отказаться, но Ника совсем раскисла и стала сетовать на то, что теперь наши наряды провисят в гордом одиночестве в шифоньерах. Пришлось таки сбавлять обороты и выполнять обещания. Уже сколько мы здесь, дней, недель не сосчитать, а будто бы только недавно приехали. Остались лишь считанные дни до нашей свадьбы, и я всё больше погружалась в раздумья, не спешим ли мы с любимым. Эти сомнения съедают меня изнутри, и потом, каждую ночь, я вижу в своих снах Влада, как наваждение Боже, Я бегу за ним, а он отдаляется, и эта дорога превращается в бесконечную ленту пути. А глаза моего незнакомца, ими он свёл меня с ума буквально приворожил, и прожигающий карий взгляд преследовал меня, словно два огненных шара, пронизывающих каждую клеточку крови, которая, в свою очередь, будоражит каждую струну моих чувств. Мама Стаса совершенно неуправляемая и непрошибаемая. Вчера вечером приперла огромную подарочную коробку со свадебным платьем. «Господи! Нужно было видеть мой шок, отразившийся на лице!» «Лиза, подойди!» Рима Эдуардовна назвала меня своим скрипучим голосом. Конечно, я ринулась ей на помощь и заволокла огромную коробку в квартиру. Удивившись внезапному приезду будущей свекрови, не сразу среагировала на её недовольный вид, словно я проявила неуважение к ней. «Что в коробке?» — спросила я, когда, плюхнувшись на диван в гостиной комнате, принялась осматривать предмет беспокойства. рима Эдуардовна чопорно присела на край кресла, сложив руки на скрещенных коленях, вся такая а аристократка с прямой спиной, кстати, больной спиной. Потому что Стас постоянно мне жаловался, как его бедная мама не может справиться с остеохондрозом, И только поездки с её подружками хоть как-то отвлекают женщину от нескончаемых мук. Но мы-то, девочки, все прекрасно понимаем, с какой целью мама Стаса срывается в поездке. И тем не менее, Римма Эдуардовна смогла лично притащить этот неподъёмный ящик через весь город. Женщина жила практически на окраине, тогда как Стас снял жильё в центре Парижа. И потом жених начал присматривать нам постоянное место жительства, о чём я была поставлена в известность сегодняшним утром. «А ты, как думаешь?» — съязвила она, но стоило войти в комнату её сыну, рима Эдуардовна мигом сменила выражение лица и вовсю, я бы даже сказала, настолько искренне заулыбалась нам обоим, что если бы не пять минут нашего пребывания наедине, в жизни бы не поверила, что она на такое способна. Уникальная актриса. Я тут Лизочке подарок привезла, свадебное платье, дорогой. Стас обрадовался подарку больше меня самой. Скорее распечатав аккуратно украшенную в упаковочную обёртку коробку, мой любимый вынул из неё бежевого цвета и непонятной формы что-то. Как меня подмывало сказать, что уже платье куплено, и в этой страсти я никогда не выйду в люди. Но я таки его надела и продефилировала в нём перед Римой Эдуардовной и Стасом. Примета такая была, что нельзя жениху увидеть невесту в платье, к расставанию. Тьфу-тьфу! Я даже постучала по деревянному косяку, когда выходила из нашей спальни. «Какое красивое платье!» — восторженно пропела женщина, хлопнув ладошками. Она сцепила свои руки на груди и ехидно заулыбалась мне. Стас не видел лица мамы. Он как-то странно смотрел на меня, пытаясь понять, что вообще на мне такое. Я буквально видела его вовсю работающие мозговые шестерёнки, но потом вроде бы сообразил и показал обычный класс большим пальцем руки. «Стас, ну что ты молчишь?» — возмутилась его мама и толкнула сына в бок локтем. Он растерялся на самом деле. «Спасибо, Римма Эдуардовна», — стряла я, спасая жениха. «Наверное, Стас просто в шоке от красоты, подаренной вами. Наверняка это последний писк моды? Вы его в бутике Джованны присмотрели?» Сарказм лился рекой. Естественно, будущая свекровь уловила интонацию в моих словах и точно так же отвечала в подобной форме. «Я тебя предупреждала, что тот бутик — единственный в Париже, и тебе придётся скинуть пару лишних килограммов. Посмотри на себя, а ведь та же Лера, подруга твоя, в нём была бы гораздо красивее». Скривив свою змеиную ухмылку и сощурив глаза, рима Эдуардовна встала. «Мама, ну что ты такое говоришь? «Лиза и так ничего не ест, я впихиваю в неё еду, а ты про лишние килограммы». Стас вступился за меня, но рано я обрадовалась, потому что дальше он, наверное, навсегда ранил мои сердце и душу. Окинув мгновенным оценивающим взглядом, добавил, «Да, на Лере оно смотрелось бы лучше». Так вот, со Стасом я не разговаривала ровно со вчерашнего дня, а вечером позвонила Ника, и объявила, что Лерка заболела. Странности? совпадение Или ещё чего? «Ну, ты собралась уже?» — Эмилия подгоняла меня. Я надела своё маленькое чёрное платье, подкрасила губы красной помадой, накрутила локоны и нацепила шляпку. Высокие шпильки — не лабутены. Теперь я точно готова к вечеринке. Уж сегодня оторвусь, так как не отрывалась никогда. Пусть Стас ищет меня с помощью гугл-карты, выискивает по симке или ещё чему-нибудь. А я решила для себя. Раз в Париже мне придётся провести неопределённое время, значит, его нужно как следует отыграть, чтобы потом было что вспомнить в молодости». «Собралась», — объявила я, выйдя из спальни. Эмилия села на край дивана и с широко раскрытыми глазами уставилась на меня. Даже слово произнести не смогла. Как будто оцепенела, увидев привидение. «Ты чего?» — взволнованно переспросила у неё, решив, что с моим прикидом не всё в порядке. Даже осмотрела всю себя, убедившись в обратном. «Я не поняла сейчас прикола. Ты собралась покорять мужские сердца во всём баре?» «А что не так?» — я нахмурилась. «Да нет, всё так». Эмилия скептически ответила мне, но закивала головой, вроде как согласившись со мной. «Просто завтра не звони мне, хорошо?» «Эля, ты меня пугаешь!» — хохотнула, затем подошла к девушке и протянула свою руку. «Поднимай свою попу, нас ждут обалденные приключения!» «Ага, на нее самую, на пятую точку. И хочу заметить только твою!» «Ну тебя!» отмахнулась от подруги, взяв ту подручку. «Не превращайся в Нику!» «А вот Лерка бы заценила!» «Ай, да ладно!» — заулыбалась Эля, хватая на ходу свою сумочку. От света лампы она вся сверкала бликами. «Через полторы недели ты выходишь замуж!» Я хотела попросить Эмилию не напоминать мне о свадьбе, но промолчала. Ну что я в самом деле? Ведь в каждой семье бывают периодически недопонимания.